Глава пятая. Искать того, не знаю кого. Рыжий кот выгнул спину и зашипел. Однако хозяин лишь сурово взглянул на него, и кот исчез. Просто исчез, точно растворился в воздухе. Не успели мы и звука произнести, как кот вернулся. Он появился на столе прямо ниоткуда. Вместе с ним перед нами Возник маленький тщедушный человечек, одетый в неприметный костюм, за воротник которого кот и держал его когтистой лапой. Человечек испуганно возрился на нас и попытался высвободиться. Впрочем, это у него получилось только после того, как кот спрятал когти. Человечек поклонился. Я уж было подумала, что это и есть тот, кого мы ищем. Однако его круглое лицо с крошечными глазками и носом до смешного похожившим на свиной пятачок ничуть не напоминало правильные изящные черты нашего незнакомца. "О, ваша милость", запинаясь, произнёс человечек. "Чем могу быть полезен?" Я перевела глаза на Андрея Ивановича и ахнула. Вместо старичка в Сюртуке Перед нами стоял человек, точно сошедший с гравюры XVIII столетия. На нём были старомодный плащ, камзол и сапоги. И он был вооружён тяжёлой шпагой с тремя большими изумрудами на эфесе. Борис тоже был поражён. Боясь приветливый хозяин лавки казался сейчас чрезчур грозным для своего мирного занятия. Ворт бар заметил наш испуг и улыбнулся. Прошу извинить, друзья мои, но с некоторыми личностями удобнее разговаривать в таком вот привычном им виде. Смотри сюда, проказник, повысил он голос. Проказник повернулся к столу, чтобы глянуть на рисунок, и Борис схватил меня за руку: "Лиза, погляди, у него хвост!" И правда, Кургузы пиджачок не прикрывал бёдер проказника, и я увидела болтающийся хвост с кисточкой на конце. О, Господи Иисусе! Я упомянула имя Бога мысленно, а не вслух. И всё же проказник сгорбился, сжался точно от удара и громко угрожающе зашипел, показывая крупные клыки. Его крошечные глазки сверкнули раскаленными угольями, а из пальцев показались острые хищные когти. Андрей Иванович мгновенно выхватил шпагу из ножен. Изумруды на ее эфесе из тускло-зеленых стали алыми, как кровь, а с клинка срвались красные всполохи. Проказник отшатнулся, глаза его погасли. Он поджал хвост и жалобно заскулил. «Не будем пугать наших гостей», — совершенно спокойно произнес Ворте-бар. «И вы, друзья мои, не волнуйтесь, ничего дурного с вами не произойдет». Он вложил шпагу в ножны, однако изумруды, украшавшие эфес, продолжали гореть тревожным алым цветом. Я на всякий случай придвинулась ближе к хозяину и только теперь заметила его верного кота. Он стоял между нами и проказником точно часовой и не отрывал от него взгляда. Мальчика вслух не было видно. Андрей Иванович без лишних слов взял рисунок Бориса, тот, на котором лучше всего был виден человек с исмущённым лицом, и сунул лист бумаги проказнику под самый нос. "Твои фокусы". Проказник прищурился, поскрёб себя за ухом, наморщил свой нос-питочок, И отрицательно покачал головой. «Никак нет, ваша милость. Сами изволите видеть. Ни при чем я здесь». «А то, что ты любой образ принять можешь, какой захочешь, думаешь, я забыл?» спросил Ворте-бар. Он протянул руку и, ухватив проказника за жидкую бороденку, подтащил к себе. Изумруд на его пальце, совсем как на рукояти шпаге, казалось, наполнился кровью. Проказник рыкнул, но вор-то бар потянулся к ножнам, и его противник заискивающе заморгал глазами. «Может, из ваших кто? Знаешь его? Встречал? Ну, отвечай правду». Андрей Иванович говорил обманчиво спокойно, но гравский проказник мелко дрожал и не переставая топтался на месте. Нет, не из наших. Не как нет, Ваша милость, встречал, но не могу знать, кто таков? Не нашинский. Андрей Иванович ещё раз испугливо взглянул проказнику в глаза и разжал руку. Хорошо, поверю, что не из ваших. А если врёшь, смотри у меня. Когда увидишь его где бы ты ни была, тотчас мне докладывай. Понял, проказник? Всё понял, ваша милость, закивал тот. К ли встречу так в минутку к вам примчусь. Ну, уступай, махнул ему рукой Андрей Иванович. Проказник в сопровождении кота начал отступать, кланяясь, когда они провнялись с камином. Проказник резко развернулся, отодвинул экран и нырнул прямо в очаг. Кот ринулся было за ним, но в морду ему выстрелил целый сноп искр. Кот громко фыркнул и отскочил. "Пусти его тихон, оставь", велел хозяин. Он повернулся к нам. По правде говоря, колени у меня до сих пор тряслись, а вот Борис стоял совсем спокойно, только слишком уж крепко сжимал мою руку. Вот так, друзья мои, вздохнул Вортебар. Я, каюсь, сперва на проказника подумал. Или еще на кого из той компании. Однако же... Андрей Иванович, а разве вы не можете человека со смущенным лицом сюда, к вам, так же вызвать? Вот мы бы все у него и узнали, высказал предположение мой брат. Признаться, мне эта мысль весьма понравилась. В присутствии хозяина лавки... Даже новая встреча с нашим незнакомцем не казалась мне столь уж страшной. Однако Вортббар покачал головой. Он уже снова выглядел как добродушный старичок в аккуратном сюртуке, а из умрудные его пальцы вновь обрёл свой природный цвет. Увы, дружок, это невозможно. Как я и полагал, он не из тех. А если так, я над ним не властен. Исковое это из тех, сгорает любопытство, спросила я. Хозяин усмехнулся. Вы же, милая барышня, всё понимаете, оспрашиваете. Будь он проказнику с родни, не было ничего проще. А так, Андрей вамче развёл руками. Так что же нам делать? спросили мы в один голос. Что-то мне подсказывает, что не знакомят с ваш Так просто не найдется, пока сам того не пожелает. Борис печально кивнул, а господин вор Тепбар щелкнул пальцами, появился мальчик-слуга и шепотом отдал ему какой-то приказ. Мальчик исчез, но скоро появился, неся на вытянутых руках небольшую книгу. Хозяин положил ее на стол. Книга прямо на глазах увеличилась в высоту и толщину. Она росла и росла, пока не стала просто огромной, обогнав размерами толковый словарь Брокгауза и Эфрона. Я успела прочесть потёртые, ветхие, ватые старинные буквы на обложке "Бестиарий", когда Андрей Иванович резко повернулся к нам: "Вам, дорогие друзья, такое читать не гоже. А лучше вот, не хотите ли?" Он протянул нам великолепно изданные сказки Пушкина. Новые, с яркими иллюстрациями в целую страницу, волшебно разрисованными заглавными буквами. Я никогда не видела таких красивых книг. И все же, листая вместе с братом сказки, я не могла отвлечься от ставшего жестким и даже хищным лица Ворте Бара, пока он сидел, углубившись в свой таинственный фолиант. Потом мой взгляд упал на рисунки брата, все еще лежащие на столе. «Подождите, господин вортеп-бар!» «Простите!» — воскликнула я. «А почему вы спрашивали нас про Фридриха? Был ли он в комнате, пока незнакомец целовал руку мисс Мур?» Андрей Иванович поднял голову. «Так подумалось. Вот если бы вы песика своего в гостиной не заперли, гувернантка, верно, не заболела бы. Как я и говорил... Пёс-то защитить вас пытался. Перед моим мысленным взором снова предстал человек со смущенным лицом. Вот он вошел в гостиную, начал говорить. Я вижу, как шевелятся его узкие губы, его рука дотрагивается до моей, я хватаю подсвечник с горящими свечами, и тут появляется Фридрих, рычит на незнакомца. Я прихожу в себя, понимая, что если только дам себе волю, случится беда со мной, Борисом и всеми домашними. Фридрих. А мы-то его презирали, считали трусливой пустолайкой. Получается, он тогда спас нас всех. Но тогда спросил брат: "Почему именно Смур всё-таки заболела и почему именно она?" Не знаю, дружок. Мого ли ж предположить, Что ваш незнакомец обладает неким даром воздействовать на человеческое существо таким вот губительным образом. Одни перед ним более слабы, чем другие. Вот вы и сестрицы с помощью вашего Фридриха, можно сказать, одержали над ним верх, а гувернантка ваша поддалась. Вы же сами рассказывали, лишь только он руку её отпустил, она точишь же про него забыла. «А как же все остальные?» — тихо спросила я. «Чиновник с портфелем, дама с девочкой и няней, все другие, кто с ним сталкивался. Неужели они тоже сейчас?» Я содрогнулась, представив, во что могла превратиться жизнь этих людей после встречи с нашим незнакомцем. «Им всем нужна помощь!» «Идемте!» — решительно сказал Борис. «Нужно найти их, потому что они верно и не понимают, что происходит». И когда мы отыщим человека со смущённым лицом, мы заставим его заставим ну, словом, мы не можем мы бросить их так. Ценю ваш порыв, молодой человек. Вы рассуждаете как добрые и смелые юноши. Однако заставить вашего незнакомца что-либо сделать вы точно не сумеете. И кто знает, как он вас встретит. Всё это может быть вовсе небезопасно. Но бездействовать не посоветую. Да и не в вашем характере уморе погода ожидать. Не бось, всё равно на поиски пуститесь. А я тоже со своей стороны кое-что попытаюсь разузнать. Мы договорились с Андре Ивановичем, что для начала он со своими таинственными помощниками выяснит всё, что можно о тех, кто пострадал от человека со смущённым лицом. Наверняка кто-то из них его запомнил и, возможно, видел, где он живёт, хотя надежда на это очень слабая. И второе. Надо искать самого человека с исмущённым лицом, пока он не успел навредить гораздо большему числу людей в городе. Мы его найдём, пообещал Ворт и Бар, и его голубые глаза сверкнули ярко и остро, точно льдинки на солнце. Разозлила он меня. Хотя я уверен теперь что он не из тех, кого люди нечистой силой зовут. Тогда кто же он? — спросил брат. Кто? Не удивлюсь, если человеческой женщиной от человека рожден. Только вот получил откуда-то колдовской дар и использует его людям во вред, да при том еще прячется. Значит, какую-то цель имеет, и вряд ли добрую. Хозяин лавки хотел еще что-то добавить, но настенные часы мягко пробили. Бом-бом-бом. «Боже мой, четвертый час!» — воскликнула я. «Нам же надо через полчаса быть дома, иначе что я маменьке скажу? Нас никуда больше не отпустят!» Я глянула в окно. На улице опять мела метель, швыряла пригоршни колючих снежных крупинок в стекло, а ветер голодным волком завывал в трубе. Я содрогнулась, представив себе обратный путь к набережной, потом через мост. Здесь в лавке было так тепло, уютно, что выходить на улицу показалось страшно. К тому же в это время года очень быстро темнело. Борис чувствовал то же, что и я, но проявил решительность. Идём скорей, если бегом побежим, ещё можно успеть. Успеете, друзья мои, уверил нас Андрей Иванович. «Я не допущу, чтобы вас наказали за попытку выручить ближнего из беды». «И уверен, вы все же не робкого десятка». Он улыбнулся и махнул кому-то рукой. С изумруда на его пальце сорвалась зеленоватая молния и отразилась в остекленевших глазах чучела лебедя, которая сидела на шкафу. Глаза чучела ожили, заблестели, оно вытянуло шею, Распахнула огромные крылья и мягко приземлилась рядом с нами. Я ахнула от восторга. Лебедь был изумительной красоты, но намного больше, чем обыкновенной. Эта птица доставит вас домой вовремя, как бы ни была плоха погода. Ну, милые друзья, надеюсь, мы скоро увидимся. И советую вам... «Не рассказывать никому из старших о том, что вы видели здесь». «Все равно никто не поверит», — шепнула я Борису. «Хоть десять раз расскажи». Мы уже выходили в переднюю, когда на глаза мне попался кот хозяина Тихон. По-видимому, его обязанностью было провожать и встречать гостей и лавки. «Андрей Иванович!» — крикнула я вслед хозяину. «А как же так? Вы ведь говорили, что животные черного цвета защищают дом от нечистой силы». «Почему же ваш кот рыжий, а не черный?» Я была уверена, что хозяин с котом одновременно усмехнулись. «Рыжий, говорите, милая барышня!» Андрей Иванович глянул куда-то мимо меня, и я едва не подскочила. На пороге лавки сидел, сверкая вертикальными зрачками изумрудных глаз, огромный кот ростом со всамделишную рысь. только что без кисточек на ушах и чёрный точно уголь без малейшей подпалины. Это, тихонько выдывила я с опаской, разглядывая великолепное животное. Но тогда почему он, ну зачем отпугивать посетителей? рассмеялся господин Вортбар. Какой же смельчак ко мне в лавку зайдёт, коли такое диво увидит? Вот и выкручиваемся, как можем. Сидя верхом на огромном лебеде, мы неслись сквозь метель. Ветер бесновался, словно задался целью не дать нам вернуться вовремя. Снег из колючих крупинок превратился в крупные влажные хлопья. Наши пальто и рукавицы уже промокли насквозь. Но самым сильным чувством был страх. Я обмерла, вцепившись в Борис обеими руками, и вероятно даже под угрозой смерти не согласилась бы раскрыть глаза и посмотреть вокруг. В воздухе стоял такой шум, что мы с братом не могли бы разговаривать, если бы и захотели. Лебедь мерно взмахивал мощными крыльями. Он не собирался сдаваться. Однако встречный ветер становился всё сильнее. Казалось, нас вот-вот сдует вниз, и мы разобьёмся о землю. Мои руки онемели настолько, что я не могла ими пошевелить. Тем временем в воздухе забушевал настоящий ураган. Наш лебедь уже не мог лететь так же спокойно и ровно. Ветер пытался отбросить его назад. Внезапно птица сложила крылья и камнем ринулась вниз, от чего сердце у меня провалилось куда-то под колени. А-а! Мой собственный визг был настолько оглушителен, что на миг перекрыл даже вой бури. Господи, за что гибнем мы с братом? Затем мы его лцакоснулось что-то холодное, влажное. Я открыла наконец глаза и увидела, что лежу на земле, а подо мной тонкий слой мокрого снега. "Лиза, очнись", прокричал Борис. "Значит, с ним всё хорошо, слава тебе, Господи. Ну уже вставай". Он подержал меня под локоть, и я с трудом приподнялась. Ноги и руки мои были в каком-то оцепенении. Оказывается, мы находились на набережной. Уже стемнело. Дальний край моста терялся в снежной круговерти, а до дома всё ещё было далеко. Мы не можем лететь дальше по воздуху, задыхаясь, пояснил Борис. Ветер слишком силён. Тогда что же теперь будет? Если я правильно догадался, начал Борис, но не договорил. Наш чудесный лебедь подошёл к парапету, легко вспархнул вверх и, ударившись о тёмные холодные волны, обратился небольшой изящной лоднёю. Крылья стали парусами и ветром мгновенно наполнил их. Всё это было настоящим дивом. Однако у меня противно засосало под ложечкой, когда я представила, что нужно будет спрыгнуть с парапета в лодку. «Вроде бы там не очень высоко, но...» «Ой, мамочка!» — прошептала я и перекрестилась. Борис с жалостью поглядел на меня. «Не бойся! Я прыгну первым, а помогу тебе!» Мой отважный братишка уже взбирался на парапет, и от испуга за него я позабыла о собственной трусости. «Нет, стой, подожди!» Надо сказать ему, чтобы приблизился ещё, а то мы окажемся в воде, лебедь, милый, закричала я. Подплыви поближе, пожалуйста. Я не была уверена, что наш спаситель меня поймёт, но он с готовностью развернулся, захлопал парусами и стал почти вплотную к гранитной набережной. Я взяла Бориса за руку, и мы вскарабкались на пропект. Прямо под нами покачивалась чудесная лодья. Закрой глаза, предложил брат. Ох ты. Это падение было коротким и гораздо менее страшным, чем предыдущее. Удара о палубу я не заметила. Волшебная лодья приняла нас упруго и мягко. Повернувшись, она понеслась по Неве к Суворовской площади. Мой ужас сменился восторгом. Мне уже не надо было бояться высоты, можно было просто наслаждаться чудесным плаванием. Ладья мчалась по реке, не обращая внимания на ветер. Она легко точно в танце перепархивала с одной волны на другую. Снег продолжал лететь мне в лицо. Сквозь белесую мглу я видела огни набережной и тусклый свет в окнах домов. Мы пересекли Неву вдоль Троицкого моста и нырнули в устье мойки. Здесь было гораздо тише. Усмиренный ветер уже не завывал, но изредка прилетал порывами. Лодья пошла медленней, и тут только мне представилось: а если нас кто-нибудь увидит? Интересно, нас не заметят? прочёл мои мысли Борис. К счастью, в такую погоду людей на улице было крайне мало. Я увидел только одного извозчика, который ехал шагом по набережной Мойки, закутавшись по самые глаза и надвинув шапку на нос. Он, конечно, на нас и не посмотрел. Ладья снова повернула, и мы вошли в Екатерининский канал и начали продвигаться к Банковскому мосту, неподалеку от которого был наш дом. Когда лебедь замер у самого моста, я снова успел испугаться, представив, что нам придется как-то вскарабкаться на него. И вдруг один из парусов воспарил в воздухе и превратился в огромное крыло, на которое мы забрались. Борис с выражением восторга на лице спрашивал, Я обмирай от страха. Крыло взметнулось, я вскрикнула и почувствовала, что съезжаю вниз на мост, точно со снежной горки. Отряхиваясь от снега, мы перегнулись через перила банковского моста, чтобы ещё раз взглянуть на чудесную птицу. "Лебедь, милый, спасибо тебе", крикнула я, возвращаясь к хозяину. Птица величественно кивнула нам. распахнула огромные крылья, мощным рывком взметнулась вверх и исчезла в чёрном небе. Ветер почти стих и вьюга закончилась. Однако пушистые снежинки всё ещё сыпались и сыпались из низких туч. Было очень тихо. Обратно лететь ему, наверное, легче, заметил Борис. Жаль нам с ним нельзя. Не знаю, как ты, а я ужасно хочу побывать в лавке господина Ворта Бара ещё много раз. Я вздохнула было, но тут же подскочила от испуга. Я заметила нашу маменку. Она направлялась к дому Анюты Березиной, вероятно, за нами. Я подумала, что всё пропало. Ни малейшего шанса объяснить наше долгое отсутствие. Ложь по поводу занятий французским и вымыкшей насквозь пальто. У нас не было